Баба 18. Там, где серебристая собака. Я открыл глаза. Через дыру в потолке падал снег. Задумчивый, лёгкий, потусторонний. Я не видел его, чувствовал, как снежинки опускаются на щёки. "Зима", сказал Егор. "Зима наступила. Слышь, Дев, зима. Зима. Ничего хорошего. Зимой люди сидят в узких щелях, обернувшись собачьими шкурами. В слонах в других местах удобных для существования город разрушился, сказал Егор. Я видел. Вышка упала. Струны, натянутые между землёй и небом, лопнули. Земля затряслась, небо покосилось, вышка упала. Заплясала на опорах, закачалась. Первыми обрушились пределы на мачты, их хижины, построенные на ненадёжных основаниях, ухнули вниз. Балконы, высотные залы, комнаты с койками Висячий пруд с голодными рыбами, обледеневший шпиль с разлапистыми антеннами. Всё это, века соединявшая город с воздухом, исчезло, слилось с однообразной равниной. Земля провалилась, продолжал Егор. Там теперь яма только. Хорошо, что уйти успели. Я говорил, уходить надо. Земля раздалась. Улицы, забитые тысячами ржавых машин, исчезли. А вместе с ними дома, красивые высотные и некрасивые низкорослые. Воздушные дороги, фонтаны и купцы ли центра и самолёт. Он не мог взлететь, так же как и ракеты. Они провалились в глубины. Не осталось ничего, только вонь, только холод. Всё попадало, вокруг одни развалины. Крыши не найти. Это должно было случиться, сказал я. Рано или поздно. Дом без хозяина долго не держится, в землю отходит. Земля создана для людей, А если людей нет, то и она разваливаться начинает. Времени совсем мало осталось. Скоро и оно кончится. Будильник-то тикает. Завод кончился. Сейчас. Егор стал накручивать пружину. Карабин пропал. Жаль. Я оставил его и все. Нельзя предавать оружие. Где я теперь такой найду? Наверное, плохая примета. Я с ним с детства не расставался. Сколько раз он спас мне жизнь. Сотню, не меньше. А я его оставил. Лень тащить вверх было. Лень одно из самых вредных человеческих качеств. Просто страшная, разрушительная. Немножко поленись и всё, твой мир расколется на тысячи кусков. Будильник щёлкнул, с облегчением затикл. Что делать? Я достал плеер из рюкзака. Эти китайцы, редкие дураки, сказал я. На дережаблех туда-сюда летают, а дураки. Кассету в плеере оставил. Лер в снеговик, как раньше. Так что мы сами сможем досмотреть. Ты, то есть. Только батареи нет. И плеер испортился. Сможешь починить? Попробую. Тут всё же очень тонко, сам видел. Ну будильник же ты чинишь? Это не будильник. Егор громко дышал, наверное, в руке разминал пальцы, сжимал их в кулаки. Батареи может не хватить, сказал Егор. Хотя тут внутренняя есть. Только она закисла совсем. Ну, но на немного хватит. От большого аккумулятора должна зарядиться. Я сейчас посмотрю. Егор щёлкнул ножечком. Как Алиса? спросил я осторожно. Спит, Егор вздохнул. Никогда не думал, что вышка упадёт, сказал он. Я сколько себя помню, она стояла, а теперь её нет. Она старая уже была всё равно. Её нельзя починить. У неё жилы внутри все оборвались. Что? Она как человек. У человека внутри жилы, они натянуты и держат его в вертикальном положении. Когда они провисают, человек тоже слабеет. Когда они рвутся, человек падает. Башня прожила своё расстояние и упала. Так и должно быть. Это по-человечески. Человек не вечен. Вечна душа его. Шипение, щёлчок. Пыкрачик тут маленький. Надо ближе. Ах, да. Снова шипение. Кусок плёнки сживало, пояснил Егор. Сейчас хорошее пойдёт. Шопот Белова. Пробная запись номер 3. Журналистское расследование Армагеддон X. Скрытая камера. Феденька, ты мне должен по яйца. Эта запись настоящая бомба. Надеюсь, ты не забудешь про это. Ладно, поехали. Армагеддон Х. Аппаратура работает нормально, как я и рассчитывал. 3 часа в лонгплее. Всё вроде в порядке. Скажу сразу От предложенных вами флешей пришлось отказаться даже в низком разрешении. Кассеты, как ни странно, подошли больше всего. Высокое качество плюс относительная компактность. Рекордер замаскировал в спасателе. Оптику можно крепить свободно. Болит шея немного. Без подавителя помех все-таки никак. Пришлось монтировать в пилотке. Вроде бы 200 граммов, но шея устает. Надо за месяц подкачать трапеции. Жизнь странная штука. Никогда не занимался атлетикой. А теперь вот так получилось. Город показывают, сказал Егор. Площадь небольшая, красивая, с скамейки, памятник стоит. Собаки, кажется. Настоящей собаки, крупной, с квадратной мордой и мрачным взглядом, без хвостай. Памятник на круглом пьедестале. Собака лежит, свесив лапы и устроив на них голову. Цветы много, целая горка. И свечки горят днём. Заслуженная собака. Вокруг скамейки цветочки растут, деревья, похожие на груши. Спокойная жизнь. За собакой оранжевые кубы. Нежилое здание, промышленность какая-то. А за этой промышленностью вдалеке три трубы, красно-бело-полосатые. Это жулик, сказал Белов. Тот самый, с кью-аномалией. С помощью него остановили рак, альцгеймера и еще 20 разных болезней. Памятник, кстати, из серебра целиком. И никто не смеет покуситься. Поставлен на народное пожертвование. За площадью сырный завод. Вот он оранжевый. Крупнейший в городе, между прочим. Жулик это собака, пояснил Егор. Он сейчас на памятник указывает. Не Жулик, а Белов этот. Прекрасное прикрытие, продолжал Белов. Каждый день сюда приезжают сотни молоковозов, автобусы с рабочими, фуры с товаром. Сырное производство кипит. Вход на подземной стоянке. Под землёй ЦУП, первый детектер и техническое метро. Вы совершенно правы. Всё, что понастроили в Свиблого, не более чем эффектная маскировка. Насколько я знаю, там даже нет входа. Здесь. Всё здесь. Кстати, вот и они. Автобус прикатил, сказал Егор. Двухэтажный. И люди в синих робах, руками размахивают. Рыжий возник, тот самый бородатый, которому руку тогда откусили. Китайцы прибыли, зевнул рыжий. Я узнал его голос. Группа виднейших китайских учёных, обосраться просто. Белов, зачем так много китарезов? Они что, очень умные? Их много. А когда людей много, среди них всегда находится кто-то умный. Если на 5 млн китайцев по одному сану, то маленький городок из гениев можно составить. Точно, рыжий икнул. Умные и много. С одной стороны гении, С другой люди сурового физического труда. Говорят, они половину туннели вручную вырысали кирками и лопатами. Рыжий ิกнул ещё. Говорят, что там они и остались, прошептал он. Их прямо из Китая везли шелонами. Там, замкадом, есть секретный тоннель, куда поезда и ныряли. 4 миллиона китайцев сюда ушли и под землёй так и проживали все 15 лет, что установку строили. Рыжий в бинокль глядит. Пояснил Егор. Да, протянул рыжий. Ты только посмотри. Вся китайская рать подтянулась. Люсан, дважды лауреат, прилетел ещё с вечера. Он всегда отдельно путешествует, на личном вертолёте. Его вообще почти никто не видел. Говорят, у него проказы в крайней стадии. Он не снимает противогаз. Некоторые его наложницы от отвращения поканチвают с собой, наблюдая за тем, как он ест живьём целебных червей. Зачем? Зачем он червей жрёт? Он не только червей, он ещё и асминовгов для излечения. Кожа гниёт, зубы выпадают. Это от того, что Люс слишком умный, гений. Он опередил своё время лет на 300. Деньсу до него далеко. Знаешь, если бы не этот пожиратель каракатиц, установку не удалось бы построить. Получилось бы как в первый раз у Стапшикова. Может, и нам асминовгов жрать? Может, поумнее им? Спросил Белов. Я думал об этом, рыже хихикнул. И даже пробовал. Нормальный человек это жрать не сможет, даже китаец. Рыжий озорно хохотнул. Что? спросил Белов. То очень смешно. Все мировые мозги собираются в одном месте. Забавно, если вдруг всё это разом. Если все вдруг разом кокнутся, то мир останется без мозгов. Как дальше жить будем? Оба расхохотались. Лёб считал всю математику, сказал рыжий. Остальные прорыли туннель, а ещё 20 миллионов китайцев вручную вытачивали форсунки фрезеров. Теперь китайцы хотят иметь долю. В чём? не понял Белов. В информации. Знаешь, ходят слухи, что они тоже готовят. Что готовят? Прорыв. Это будет нечто грандиозное. 5 миллионов китайцев возьмут в руки магниты Станут в хоровод и побегут по часовой стрелке, а другие 5 млн китайцев с другими магнитами побегут в другую сторону. Вот они разбегутся, и возникнет такое магнитное поле, что всем мало не покажется. Рыжий был настроен шутливо. Вчера, кстати, четыре бочки завезли. Я думал, что, оказывается, осьминоги. Лю будет жрать осьминогов и размышлять о конфуци в противогазе. О, и Гагарин с ним. Гагарин «Сам погляди, на бинокль!» «Действительно!» «Говорят, он убил собственную мать!» «Нет!» – возразил Рыжий. «Это была не его мать. Он убил свою тетю, а потом уже мать. И сбросил обеих с путепровода. Говорят, у него на личном счету 75 человек. Разумеется, если не считать китайцев, негров и юристов!» «Что-то он к нам зачастил. Безопасность, видимо, хромает. У Гагарина она всегда хромает. Он с 20 лет живёт в бункере, опасается ядерной войны. Шизофреник. Мой дедушка был шизофреником. Он писал книги про Тибет. Да. Я одну не могу понять, зачем они всё это здесь построили, под городом? Глупо ведь и сложно технически. Гораздо проще где-нибудь под Александрово. Молчание. Ты же знаешь официальную версию, сказал Белов. Строили когда-то объездной туннель. Из-за нехватки средств заморозили, а техники много осталось. Да и работы на треть уже завершены. Водохранилище, ангары, удобно. Как-то слишком удобно. Я вот слышал. Только давай без зарастра, ладно? перебил Белов. У меня с утра в зубах колбаса застряла. Я в раздражении. Да какой там зарастр? Говорят, что Гинс себе люшку готовит. Что? Не понял Белов. Лёшку. Убежище, то есть. У меня один астрофизик знакомый в Канаде, вместе учились. Он мне ещё 2 года назад писал, что в Северном полушарии закрыт доступ ко всем обсерваториям. Небо, то есть, закрыто. Я думал, он шутит, а он на рыбалку поехал за лососем и пропал. Вот так. Рыжи громко прищёлкнул языком. Вполне возможно, что они и Лю, и Гейнс, и правительство наше Они что-то скрывают. Метеорит, ехидно осведомил Сабелов. Не, от метеорита мы были хоть пенались. Мой друг-рыбак полагал, что это гамма-всплеск в нашу сторону, и очень скоро. Пауза. Затем рыжий продолжил. Если это правда, то северная полушария будет выжжена. Вода испарится, земля потрескается. Выжившие переберутся в туннели. Выживет, кстати, немного. И в основном люди, конечно. Флора и фауна практически исчезнут. Плюс неизбежный скачкообразный мутагенез. Короче, тотальная жопа. Агенс и Лю придумали щит. Щит? Это не я так считаю, сказал рыжий. Это мой друг так считал. Щит. А наши дали деньги. Они хотят прикрыться от гамма-выброса, переждать, перетоптаться. Знаешь, это такой скромненький бункер в пределах кольцевой дороги с балерунами, осьминогами и кактусами в катках. Опять пауза. Затем оба снова расхохотались, но как-то не весело. Знаешь, Заговорщицкий сказал Рыжий: "Я тут познакомился с одной ассистенткой, очень талантливой девицей. У неё такой допуск. Ах ты, китаёзы, заметили? Улыбнись и помаши им рукой. Вот так, вот так. Ладно, давай к китайцам, надо встречать". Тишина. Пошли к автобусу, сказал Егор. Белов последним, рыжий перед ним. Рыжий плешивый. Китайцы навстречу шагают, улыбаются. Всё странно. Запись совсем другая. Рыжий ведь умер уже. На дату посмотри, там на экранчике, посоветовал я. Это задолго до прорыва записано. Наверное, наверное, записи накладываются одна на другую. Как это? Тут можно стирать? Ты же читал инструкцию. Белов проверял аппаратуру и записал, где вход под землю к установке, а потом на эту же кассету всё остальное записывал. Теперь всё ясно, сказал я. Что ясно? Ясны наши дальнейшие действия. Я нащупал плеер, выключил, бережно опустил его на пол. Надо искать серебряную собаку. Егор тягостно вздохнул. Искать собаку, повторил я. Ты же запомнил, как она выглядит? Да. Хорошо. Большая собака блестит. Там ещё сырный завод. А собака блестит.